Глава 26. Кассиан. Через два часа я шагал по темным улицам Эйда Оайдафорда и думал о спящей женщине, которую оставил в своей постели. Принимай поражение с той же гордостью, что и свои победы, ведь и то, и другое сделает тебя только сильнее. Этот наказ я слышал с раннего детства от матери, что желала воспитать во мне истинного мужчину. И большую часть своей жизни я именно так и поступал. В периоды взлетов и падений в мыслях всегда звучал голос матери, который отрезвлял мою горячую голову и спасал от глупостей. Но сейчас Эвелин стала моим провалом, поражением, которое я не мог принять с гордостью, самым страшным испытанием для моих принципов и жизненных устоев. Я совершал глупость за глупостью, ошибку за ошибкой, проявлял слабость там, где нужна была настойчивость и жесткость, сам себя не узнавал поэтому и злился постоянно боялся допустить ту самую роковую ошибку которая повлечет губительные последствия не только для меня но и для моих людей к черту. надо с этим что-то делать и делать срочно я свернул в нужный мне переулок и остановился оглянувшись еще раз изучил полупустую улицу в надежде что здесь не окажется внезапных свидетелей и перевёл взгляд на роскошный дом Олдена Зальма. Я не собирался отступать от своей цели. Мерзавец должен умереть. Той информации, которую я узнал на вечере у главного судьи, мне хватило, чтобы понять, как действовать дальше. Приняв облик Ильвина Хаспита, я вышел из тени и поспешил к дому Зальма. Долго решал, каким способом попасть в дом, как и в прошлый раз, Когда приходил за головой старшего зальма, или же через входную дверь в качестве друга. И все же, выбрав второй вариант, я забарабанил в массивную дверь. Её мне открыл перепуганный дворецкий. "Господин Хаспит", с облегчением протянул он. "Как вы вовремя". Дворецкий пропустил меня в дом и поспешил по коридору, поглядывая на меня как на спасителя. В середине дома Слышалась пьяная брань Олдена Зальма и его бессвязные крики. "Господин Зальн не в себе", шепотом поведал мне дворецкий. "Я сейчас его успокою", усмехнулся, предвкушая мимолетное удовлетворение. К нему уже приходил маг. "Да-да, ушёл час назад, излечив все увечья, что нанес хозяину этот дикарь. Вы только представьте, он выстрелил в него, а ваш отец поверил в такую чушь!" Мой отец порой не в ладах с головой. Что поделать? Дворецкий тихо хмыкнул и распахнул дверь в дальнюю гостиную, откуда слышались грохот и бормотание Олдена. Спасибо, дальше я справлюсь сам. Я ободряюще хлопнул слугу по плечу и проскользнул в комнату. Олден был в той же одежде. На белой рубашке остались следы засохшей крови и дырка от пули, через которую была видна уже здоровая кожа. На смазливом лице, напоминающем женское, не было ни единой ссадины или раны, которые я с таким воодушевлением недавно наносил. Впервые я пожалел о том, что в Инбурге вообще есть маги. Может, выгнать их всех из столицы к чертовой матери, чтоб такие как Зальм могли помучиться подольше. Ильвин, безумные покрасневшие глаза уставились на меня. Какого черта? Твой отец с ума сошел?» Старик давно спятил. Отмахнулся я, медленно подбираясь ближе к своему противнику. Он должен был посадить Эвельдора, и эту подстилку тоже меня чуть не убили. Я стиснул зубы, стараясь держать себя в руках. Напоминал себе, что мне нужна информация. Я уверен, что он ими позже займется, Олден, не переживай. Не переживать, если твой отец спустит Эвельдору, это с рук. Клянусь Я всем расскажу, кого он держит в подвале своего отдела. Моё сердце застучало как сумасшедшее. Одно его фразы мне хватило, чтобы мои глаза налились кровью. Амина. Проклятая гильдия закона о Еве. Вот с чем была связана ее ложь. Она танцевала с Андыном, и вот почему он разозлился. Почему-то я почувствовал себя преданным. Может, от того, что доверился Эви?» впервые попытался открыться кому-то зря. Как же черт возьми зря. А кого Олден там держат? Там же никого нет. Я подключался к этой странной игре, расхаживая вокруг своего врага. Он резко повернулся и в два шага подскочил ко мне, схватил за грудки и приблизил ко мне свое покрасневшее лицо, покрытое испариной. Смотрел на меня своим бешеным взглядом. А я не испытывал ничего, кроме отвращения и жажды убийства. Ты не оставишь меня одного в этом болоте, Ильвин, даже не думай. Это была твоя идея отдать эту романтичную и говорливую дурочку своему отцу. Не моя. Черт. Значит, Амина и ее острый язычок все же навлекли беду. Моя сестренка опять неудачно влюбилась. Талантище, ничего не скажешь. Сперва отец, потом госпожа Франкс. Кто-то объявил охоту, Ильвин, и я не хочу быть следующим. Ты все равно им станешь. Хотелось ответить мне, но вместо этого я спокойно произнес. "Остынь". Прошло несколько секунд, прежде чем Олден отступил и развернулся ко мне спиной. "Всё было хорошо, пока ты не связался с этой вдовой", продолжал ныть он, а я внимал каждому слову. С чего ты вообще решил, что твой отец продолжит закрывать глаза на поставке, если ты поможешь ему найти волшебника? Это цель всей его жизни. Он намного готов ради этого. Девчонка скорее сдохнет, чем расскажет, кто он. Хотя с казино ты ловко её подловил, ничего не скажешь. И о нем расскажет, не переживай. Поскорее бы, хмыкнул он. Мне кажется, что волшебник уже дышит нам в затылок. Я злобно усмехнулся. И моя рука потянулась к поясу, туда, где был спрятан мой кинжал. Ты не представляешь, как ты прав, мой друг. Кстати, Зальм резко оглянулся, заставляя меня отступиться от своего плана. У нас новые поставки из Танфера. Мне надо, чтобы ты съездил туда на денек и убедился, что товар отбудет в Гротенберг. Там большой заказ. Хорошо. Подожди, я принесу документы из кабинета. Олден зашагал к двери, и я мысленно выругался. Значит, Ильвин Хаспит пропадал в танфере по другой причине. Поставки Артанга по всему Инбургу. а Амина. Как давно этот горе ухажор отдал ее на растерзание своему папаше? Прошло три минуты, а Олден так и не возвращался. Я стиснул зубы от нетерпения и зашагал к двери, где находится кабинет, к счастью, я уже знал. Но когда мне оставалось всего лишь несколько шагов до приоткрытой двери, раздался выстрел, настолько внезапный, что я вздрогнул, выхватил револьвер, спрятанный в кобуре под пиджаком, и быстро ринулся в кабинет. Мой взгляд сразу же опустился на пол, где лежало неподвижное тело Олдена, и устремился к окну. Там, замерев с револьвером в руках, стоял тот самый длинноволосый тип, что стрелял в меня в приюте Митси. В его карих глазах не было испуга. Лишь на изуродованном шрамами лице расплылась наглая ухмылка. Передавай папе привет. Он снова выстрелил, на этот раз в меня. Я метнулся в сторону, используя массивный стол как щит. Папе. Но, вспомнив, в чём облике я сейчас пребываю, все стало на свои места. Привет для Андена на Хаспита. Очень интересно. Я быстро выглянул из своего укрытия и увидел, как незнакомец скачнулся назад и ловко вынырнул через окно. Вот же, прошипел, бросаясь за ним следом. «Черта с два ты сейчас от меня уйдешь!» Я перескочил через подоконник и, сломя голову, помчался за своим горе-убийцей. Ярость горячила кровь, пробуждая бешеный адреналин. Я злился за то, что меня лишили возможности прикончить Зальма отняли шанс отомстить за похищение младшей сестры. Ну поганец, проскрипел я, стараясь не потерять из виду темный мужской силуэт. Незнакомец оглядывался, явно не ожидая, что я пущусь за ним в погоню. А я сокращал между нами расстояние с каждой секундой все больше, сжимал в руке свое оружие, уже заведомо зная, что не выстрелю. Он нужен был мне живым, по крайней мере, сейчас. Слишком много у меня было к нему вопросов. Беглец свернул в один из темных переулков, ведущих к западному порту, и подпрыгнул вверх в полете, принимая облик волка. Животный рык, угрожающий, раздался эхом по переулку, и, обернувшись, волк продолжил свой побег. К черту!» – рявкнул я и, остановившись, запустил в него мощным сгустком магии. Конечно же, облик Ильвина я потерял мгновенно. Сил не хватило удерживать чужую оболочку, но желание не упустить этого подонка затмило чувство самосохранения и страх того, что кто-то может меня увидеть. Но этот риск стоил того. Мой магический удар оказался точнее любого оружия. Тяжело дыша, я шагал к бездвиженной фигуре двуликого беглеца, лежащего на каменной дороге. Он остался в облике волка, что свидетельствовало о том, что я не перестарался с ударом, и моя жертва сейчас просто без сознания. вот теперь поговорим, прошипел я, поднимая волка с земли и закидывая его на свое плечо. Через полчаса пути, когда вдалеке показалась крыша моего дома, я понял, что злость ни черта не отступила. Амина у законников, и ее надо срочно оттуда вытаскивать. До рассвета еще два часа, а это значит, что я пойду за ней этой ночью. И обязательно прихвачу с собой эту дочь закона. Пусть смотрит на то, как мои ребята расправляются с ее любимой гильдией. Погода словно угадала мое дурное настроение и предприняла последнюю попытку остудить мой пыл. Мелкий дождь зарядил так внезапно, что это даже Двуликого на моем плече привело в чувство. Он шевельнулся и зарычал. Но я снова пропустил через него магический разряд, и волк обмяк. Вот и славно. Процедил сквозь зубы, чувствуя, как холодные капли дождя тонкими ручейками стекают по спине, пересчитывая мои позвонки до самого копчика. Порывы ветра били в лицо, но мне было наплевать. Входную дверь я открыл ногой, оставляя за собой мокрые следы, я направился прямиком к подвалу, решив, что волчонок может и в клетке меня подождать, пока я заберу сестру. Глум заорал изо всех сил, «Собирай людей срочно. Спустившись в подвал, я взглянул на пустую клетку, где на небольшом матрасе грязным облачком валялось одеяло. Вспомнил свою гордую, красивую пленницу, статус которой менялся так же быстро, как и мое настроение стремительно и непредсказуемо. Пройдя в конец подвала, я закинул волчонка в другую клетку и отряхнул руки. И только сейчас, в свете подвального фонаря, увидел магическое клеймо в Йорковской тюрьме, такое же, как и у меня. Присев на корточки, я дотронулся до отметки, которую лишь слегка прикрывала серая шерсть. Очень интересно, протянул, нахмурившись. Где ты был? Голос лагара привлек мое внимание, и я быстро поднялся на ноги. Тот же вопрос задаю и тебе, ответил, закрывая клетку. Ты и Ширайт должны были вернуться из Танфера давно. Мы знаем, где Амина Кас. Стоило мне поравняться с другом, как он протянул мне тоненький золотой браслет, украшенный маленькими сапфирами. Браслет Амины. Это был мой подарок. Его я подарил младшей сестре на двадцатилетие. Он настолько пришелся Амине по душе, что она практически никогда его не снимала, и ей было абсолютно наплевать, подходит ли он к цвету или фасону ее платья. Несколько секунд я не мигая смотрел на него и в конце концов силой сжал в руке словно хотел почувствовать нашу невидимую кровную связь мы обнаружили его в танфере на складе с артангом на который наткнулись пытаясь выйти на след Ильвина Хаспита известил меня лагар но мы опоздали как нам добродушно поведали охранники сын судьи недавно увез Амину в столицу ширай думает, что она у законника в кас я уже знаю собирай людей Я зашагал к выходу из подвала, и Лагар поплелся следом за мной, но был странно молчалив. В коридоре меня уже поджидал Глум и Ширайт, и вид у них был словно они оба потеряли что-то дорогое и ценное. «Дьявол, чего вы стоите? Я же сказал, собирайте людей". "Кас", окликнул меня Лагар, и я обернулся. Сверлил его бешеным взглядом, и каждый клеточкой чувствовал тупую боль вперемешку со странным отчаянием. Амину пытали артангом. Охранники сказали, что Лагар оборвался на полуслове. Я напрягся, чувствуя, как усиливаются внутренняя ярость и страх. Что? Процедил сквозь зубы. Они сказали, что девушка вряд ли могла выжить после тех бешеных досок, которыми ее накачали. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. "Соберите всех. Всех, кого найдете». Меня бросило в дрожь от переизбытка адреналина. Проверить каждый отдел гильдии закона, который находится под руководством Андена Хаспита. Я к вам скоро присоединюсь. Развернувшись, я поспешил на второй этаж, проклинал себя за глупость, за потерянное время и за чертову слабость. Что ж, пора избавляться от этой слабости.